«Да это же так просто!» – с очаровательной улыбкой сказала визаж. «Для осуществления вашего желания здесь есть все». Доримонт укоризненно посмотрел на нее. Хок и Фишер стояли перед дверью дома-чародея, ожидая, когда кто-нибудь их впустит. Дом располагался в саду около восточной границы города. Сад окружала высокая стена, старые камни которой скрывал плющ. В саду росли странные растения и необычные цветы в красивых катках, не раздражающих глаз». Ночной воздух был напоен сотнями экзотических ароматов. Свет полной луны отражался от единственной дорожки. Дом возвышался прочно и устойчиво, как и сто лет назад, хотя ветер и дожди съели краску с его стен. Входная дверь оказалась большой и крепкой. Хок с сомнением покосился на звонок, раздумывая, стоит ли позвонить еще раз. Он растерянно теребил высокий воротник и переминался с ноги на ногу. На этот раз они с Фишер оделись по полной форме синяя с золотом и при непременном плаще. Одежда сковывала движение, в ней неудобно и невыносимо жарко. Хок и Фишер сопротивлялись, как могли, но начальство было непреклонно: и если стража появляется в высшем обществе она должна предстать в полном блеске. А Хок и Фишер направлялись именно в высший свет. Оставь покой свой воротник! произнесла Фишер, нечего его терзать. Терпеть не могу проклятую форму, проворчал Хок. «Ну почему эта чертова работа свалилась именно на нас? Я думал, после вампира мы заслужили спокойную ночку, а тут, пожалуйста, срочный вызов и снова мы». «Одна удача ведет за собой другую», – рассмеялась Фишер. «Мы справились с вампиром, которого не одолел никто, так что теперь нам поручили еще более трудное дело – охранять Блэкстоуна». Хок печально покачал головой. «Да уж, единственный честный политик на весь город, а немало людей хотят его смерти». «Ты с ним когда-нибудь встречался?» Однажды пожал руку во время предвыборной кампании. «Ты голосовал за него?» «Разумеется. Другой кандидат только даром потратил на меня свои деньги». «Честный страж», – рассмеялась Фишер. «Ты продажен, как все». «Правильно», – усмехнулся Хок. «Деньги я у них взял, проголосовал за Блэкстоуна, а тем сообщил, что на данный момент их партии просто не повезло». «Храбрость Блэкстоуна меня действительно восхищает», – изрекла Фишер. Но здравого смысла ему явно не достает. Противопоставить себя всему городу – такой поступок граничит с безрассудством. Если бы наше начальство не прогнило насквозь, мы тоже сделали бы гораздо больше. Хок хмыкнул и снова принялся терзать свой воротник. «А что ты знаешь об этом чародее? – спросил он. «Немного. Весьма могущественный, как и большинство из них, но ну, не кичится. Любит устраивать приемы, хотя сам скрытен». Не женат и женщинами не увлекается. Впрочем, и мужчинами тоже. Никто не ведает, откуда он явился, но, по слухам, служил придворным чародеем у самого короля, а потом покинул двор и объявился в Хейвине. Сделал себе имя в Девилс Хук, помнишь? Еще бы, присвистнул Хок. Меня включили в команду, чистившую тот район. Мы неделю вытаскивали трупы. Да, я тогда еще с тобой не работала, сказала Фишер. Ты никогда не рассказывал мне о том времени. Действительно все было так ужасно? Я слышала. Действительно. Никто из бандитов не остался в живых. Ни раненых, ни умирающих, только трупы. Мы до сих пор не знаем, как все произошло. Большинство тел было разорвано в клочья. Конечно, бандиты заслуживали наказания. Они тоже убили многих. Однако поступили с ними просто по-варварски, забыв об элементарной гуманности. И к этому человеку мы сейчас идем. Состроила гримасу Изабель. Великолепно. Замечательно. Она снова потянулась к звонку, но в этот момент дверь распахнулась. Яркий праздничный свет залил все вокруг. Хок и Фишер на мгновение ослепли, потом вежливо поклонились человеку, стоящему перед ними. Гонт увидел их плащи и тоже наклонил голову. Телохранитель Вильяма, ходите я вас ждал. Отступив на шаг, он впустил их в дом. Затем чародей закрыл дверь и протянул изящную на маникюренную руку. Хок крепко пожал ее и стеснул зубы, почувствовав ответное пожатие. Он терпеть не мог подобные штучки. Конечно, вежливую улыбку на лице он сохранил, но незаметно растер пальцы, когда чародей повернулся к Изабель. Ее руку Гонд поднес к губам. Хок нахмурился. Такие поступки он тоже не переносил. Фишер вежливо улыбалась чародею. Он оказался совсем не таким, как она ожидала. После рассказов Хока, она вообразила, что перед ней пристанет совсем иной человек. Кулия впечатляющий, что ли. Но у него были светлые глаза, приятная улыбка. Словом, Гонд не походил на убийцу. Чародей внимательно разглядывал стражей. Капитан Хок и капитан Фишер, я о вас много слышал. Только хорошие, надеюсь, спросила Изабель. Вы великолепно справились с вампиром на Чандлер Лейн, продолжал Чародей. Прекрасная работа, его очень впечатляет. Хок удивленно поднял брови. «Новости в Хевене распространяются чрезвычайно быстро». «У меня свои источники», – засмеялся Гонт. «Да, я мог в этом убедиться». «Проходите в дом», – пригласил чародей. «Советник Блэкстоун уже здесь. Он в гостиной вместе с гостями». Гонт подвел стражей к тяжелой дубовой двери и распахнул ее перед ними. Гости повернулись к вновь пришедшим, но, увидев их черные плащи, продолжили прерванную беседу. Хок осмотрелся. Два огромных окна были закрыты ставнями, несмотря на жару. Из гостиной ведет только одна дверь в холл. Хок слегка расслабился. Если нападение произойдет снаружи, защитить гостиную будет несложно.